Максимов Василий Максимович Максимов был типичным представителем крестьянской среды, п р о б и в а в ш и й дорогу к искусству в эпоху народничества в 60-х годах. У Максимова это был сплошной подвиг, горение духа, которое опрокидывало все препятствия на пути к достижению намеченной цели и делало его борцом за современные идеи в искусстве. И небольшая фигура Максимова при воспоминании об условиях его жизни, обо всех преодоленных им препятствиях, об его настойчивости и достижениях, вырастает в определенный положительный тип. На вечере Московского художественного общества в десятую годовщину смерти Максимова о нем прекрасно вспоминал Аполлинарий Михайлович Васнецов. А в эти минуты, когда я упоминаю имя Васнецова, печать приносит извещение, что и его уже не стало. Не могу не посвятить страницу свежей памяти о добром старом передвижнике. Хотя он в конце своей деятельности и перешел в союз русских художников, товарищи-передвижники все же считали его родственно своим, и в их среде он поминался всегда добром. Близко мне не пришлось его знать, он вел довольно замкнутую жизнь и появлялся только на деловых собраниях и в училище живописи, где состоял преподавателем пейзажного класса после Левитана. Однако общий облик его, как человека и художника, обрисовывался для меня ясно. Это была трезвая и честная натура, как в жизни, так и в искусстве. Большой труженик, многоработавший, читавший, изучавший историю, в особенности историю Москвы, он бережно, любовно вынашивал свои образы и всегда давал значительное в своих произведениях. Не торговал искусством и не разменивался на м е л о ч ь Речь его была всегда деловая, спокойная и содержательная. Он не был безразличным и равнодушным к добру и злу. Никогда не забуду одной сцены, когда Аполлинарий Михайлович выступил на защиту своего младшего товарища, ущемленного в своих правах сильным членом исправления товарищества. Воснецов, страшно возбужденный, с нервной дрожью в голосе так жестоко обрушился на бюрократизм правления и на неуместный тон его представителя, что было жутко слушать его речь. «Как? И вы могли допустить такое отношение к своему товарищу?» Почти со слезами говорил он. «Кто дал вам на это право?» Разве мы неравные в товариществе? Разве у нас позволительное это генеральство, самый слабый из нас, но честный работник в искусстве, равноправный член товарищества, и мы не допустим к нему высокомерие? Видно было, что этот с большой выдержкой человек при необходимости сумеет постоять и за себя, и за других постоять за правое дело. Выйдя из товарищества передвижников, он не забывал старых товарищей, следил и интересовался их работами и появлением молодых сил на выставках. В работах Васнецова чувствовалась его любовь к живописной старине, и, несмотря на некоторую декоративность его исторических пейзажей, Верилась в доподлинность московских улиц, дворов и уличных сцен, овеянных романтизмом.